бессознательное обычно считают чем-то вроде футляра, в котором заключено интимно личностное, то есть примерно тем, что Библия называет сердцем, и что помимо всего прочего, содержит и все дурные помыслы. В камерах сердца обитают злые духи крови, внезапного гнева и чувственных пристрастий. Так выглядит бессознательное с точки зрения сознания. Но сознание по своей сущности является родом деятельности большого головного мозга. Оно раскладывает все на составные части и способно видеть все лишь в индивидуальном обличии. Не исключая и бессознательного, которое трактуется им как мое бессознательное». Тем самым погружение в бессознательное понимается как спуск в полное влечение теснины эгоцентрической совместимости. Мы оказываемся в тупике, Хотя думаем, что освобождаемся, занимая ловлей всех тех злых зверей, что населяют пещеру подземного мира души. Тот, кто смотрит в зеркало вод, видит прежде всего собственное отражение. Идущий к самому себе рискует с самим собой встретиться. Зеркало не льстит, оно верно отображает то лицо, которое мы никогда не показываем миру. скрывая его за персоной, за актерской личиной. Зеркало указывает на наше подлинное лицо. Такова проверка мужества на пути вглубь, проба которой достаточно для большинства, чтобы отшатнуться, так как встреча с самим собой принадлежит к самым неприятным. Обычно все негативное проецируется на других, на внешний мир. Если человек в состоянии увидеть собственную тень, и вынести это знание о ней, задача, хотя и в незначительной части, решена. Уловлена, по крайней мере, личностная бессознательная. Тень является жизненной частью личностного существования, а она в той или иной форме может переживаться. Устранить ее безболезненно с помощью доказательств либо разъяснений невозможно. Подойти к переживанию тени необычайно трудно. так как на первом плане оказывается уже не человек в его целостности. Тень напоминает о его беспомощности и бессилии. Сильные натуры, не стоит ли их назвать скорее слабыми, не любят таких отображений и выдумывают для себя какие-нибудь героические образы по ту сторону добра и зла, разрубают гордие узлы вместо того, чтобы их развязать. Но раньше или позже результат будет тем же самым. Необходимо ясно осознать, имеются проблемы, которые просто невозможно решить собственными средствами. Такое признание имеет достоинство честности, истинности и действительности, а потому закладывает основания для компенсаторной реакции коллективного бессознательного. Иначе говоря, появляется способность услышать мысль, готовую прийти на помощь. воспринять то, чему ранее не дано было выразиться в слове. Тогда мы начинаем обращать внимание на сновидения, возникающие в такие жизненные моменты, обдумывать события, которые как раз в это время начинают с нами происходить. Если имеется подобная установка, то могут пробудиться и вмешаться силы, которые дремлют в глубинной природе человека и готовы прийти ему на помощь. беспомощность и слабость являются вечными переживаниями и вечными вопросами человечества а потому имеется и вечный им ответ иначе человек давно бы уже исчез с лица земли когда уже сделано все что было возможно остается нечто сверх того что можно было бы сделать если бы было знание но много ли знает человек о самом себе судя по всему имеющемуся у него опыту очень немного. Для бессознательного остается вполне достаточно пространства. Молитва требует, как известно, сходной установки, а потому и приводит к соответствующим эффектам. Необходимая реакция коллективного бессознательного выражается в архетипических оформленных представлениях. Встреча с самим собой означает прежде всего встречу с собственной тенью. Это теснина, узкий вход, и тот, кто погружается в глубокий источник, не может оставаться в этой болезненной узости. Необходимо познать самого себя, чтобы тем самым знать, кто ты есть. Поэтому за узкой дверью он неожиданно обнаруживает безграничную ширь, неслыханно неопределенную, где нет внутреннего и внешнего, верха и низа, здесь или там. моего и твоего, нет добра и зла. Таков мир вот, в котором свободно возвышается все живое. Здесь начинается царство симпатического, души всего живого, где я нераздельно есть и то, и это, где я переживает другого во мне, а другой переживает меня в себе. Коллективное бессознательное менее всего ассоциируется с закрытой личностной системой. Это открытое миру и равная ему по широте объективность. Я есть объект всех субъектов. То есть все полностью перевернуто в сравнении с моим обычным сознанием, где я является субъектом и имеет объекты. Здесь же я находится в самой непосредственной связи со всем миром, так, что мне легко забыть, кто же я в действительности. Я потерял самого себя. Это хорошее выражение для обозначения такого состояния. Эта самость является миром или становится таковым, когда его может увидеть какое-нибудь сознание. Для этого необходимо знать, кто ты есть. Едва соприкоснувшись с бессознательным, мы перестаем осознавать самих себя. В этом главная опасность, инстинктивно ощущаемая дикарем, находящимся еще столь близко к этой плероме, от которой он испытывает ужас. Его неуверенное в себе сознание стоит еще на слабых ногах. Оно является еще детским, всплывающим из первоначальных вод. Волна бессознательного может легко его захлестнуть, и тогда он забывает себя и делает вещи, которых не узнает самого себя. Дикари поэтому боятся несдерживаемых аффектов. Сознание тогда слишком легко уступает место одержимости. Все стремления человечества направлялись на укрепление сознания. Этой цели служили ритуалы, догматы. Они были плотинами и стенами, воздвигнутыми против опасности бессознательного. Первобытный ритуал не зря включал в себя изгнание духов, освобождение от чар, предотвращение недобрых предзнаменований, искупление, очищение и аналогичные им магические действия. С тех древнейших времен воздвигались стены, позднее ставшие фундаментом церкви. Стены обрушились, когда от старости ослабли символы. Воды поднялись выше. и подобные бушующим волнам катастрофы накатываются на человечество. Религиозный вождь индейцев Таус именуемый Локотененти, горное озеро, Губернадор, однажды сказала мне, американцам стоило бы перестать теснить нашу религию, потому что когда она исчезнет, когда мы больше не сможем помогать нашему Отцу Солнцу двигаться по небу, то и американцы, и весь мир, через десять лет увидит, как перестанет всходить солнце. Это означает, что настанет ночь, погаснет свет сознания, прорвется темное море бессознательного. Первобытное или нет, человечество всегда стоит на пограничье с теми вещами, которые действуют самостоятельно и нами неуправляемы. Весь мир хочет мира, и все снаряжаются к войне, согласно аксиоме, Если хочешь мира, готовься к войне. Возьмем только один этот пример. Человечество ничего не может поделать с самим собой, и боги, как и прежде, определяют его судьбы.